глава одиннадцать странный спутник миновав ворота шасто побежал дальше сперва по траве потом по вереску он ни о чем не думал и ничего не загадывал только бежал ноги у него подкашивались в боку сильно кололо пот заливал лицо мешая смотреть а в довершении бед он чуть не вывихнул лодыжку споткнувшись о камень деревья росли все гуще прохладней не стало Был один из тех душных пасмурных дней, когда мух вдвое больше, чем обычно. Мухи эти непрестанно садились ему на лоб и на нос, но он их не отгонял. Вдруг он услышал звук охотничьего рога, не грозный, как в Тажбаане, а радостный и веселый, и почти сразу увидел пеструю веселую толпу. На самом деле то была не толпа, а всего человек двадцать в ярко-зеленых камзолах. Одни сидели в седле, Другие стояли возле коней и держали их под узцы. В самом центре высокий оруженосец придерживал стремя для своего господина диво приветливого круглолицевого ясноглазого короля. Завидев шасту, король не стал садиться на коня. Лицо его просветлело, он громко и радостно закричал, протягивая к мальчику руки. «Корин! Сынок, почему ты бежишь? Почему в лохмотьях?» — Я не принц Корин, — еле выговорил Шаста. — Я… Я его видел в Тажбаане, он шлет вам привет. Король пристальнее пригляделся к нему. — Вы король Лум? — задыхаясь, спросил Шаста и продолжил, не дожидаясь ответа. — Бегите, в Анвард, заприте ворота, сюда идет рабадаш с ним двести воинов. — Ты уверен в том, что говоришь? — спросил один из придворных. — Я видел их, — ответил Шаста, своими глазами. потому что проделал тот же путь. — Пешком? — удивился придворный. — Верхом. Лошади сейчас у отшельника. — Не расспрашивай его, Дарин, — сказал король. — Он не лжет. Подведите ему коня. Ты умеешь скакать во весь опор, сынок. Шаста, не отвечая, взлетел седло и был несказанно рад, когда Дарин сказал королю. — Какая выправка, ваше величество! Несомненно, этот мальчик знатного рода. — Ах, Дарин, об этом я и думаю. И король снова пристально посмотрел на шасту добрыми серыми глазами. Тот и впрямь прекрасно сидел в седле, но совершенно не знал, что делать с поводьями, поэтому внимательно, хотя и украдкой, наблюдал, что делают другие. Как поступаем мы в гостях, когда не знаем, какую взять вилку? И все же надеялся, что конь сам разберет, куда идти. Конь был не говорящий, но умный, понимал, что мальчик без шпор ему не хозяин. поэтому Шаста вскоре оказался в хвосте отряда. Впервые с тех пор, как вошел в Тажбаан, у него полегчало на сердце, и он посмотрел вверх, чтобы определить, насколько приблизилась вершина, однако увидел лишь какие-то серые комья. Он никогда не бывал в горах, и ему показалось очень занятным проехать сквозь тучу. Тут мы и впрямь в небе. Посмотрю, что в туче внутри. Мне давно хотелось. Далеко слева садилось солнце. Дорога теперь была нелегкая, но двигались они быстро. Шаста все еще ехал последним. Раза два, когда тропа сворачивала, он на мгновение терял других из вида, их скрывал густой лес. Потом они нырнули в туман или, если хотите, туман поглотил их. Все стало серым. Шаста не подозревал, как холодно и мокро внутри тучи и как темно. Серая Слишком уж быстро становилось черным. Кто-то впереди отряда иногда трубил в рог, и звук этот все отдалялся. Шаста опять никого не видел, но думал, что увидит за очередным поворотом. Но нет, и за поворотом никого не было. Конь шел шагом. «Скорей, ну, скорее!» — сказал ему Шаста. Вдалеке протрубил рог. И Гого вечно твердил, что его бока пяткой и коснуться нельзя. и Шаста думал, что если коснется, произойдет что-то страшное, но сейчас задумался. — Вот что, конь, если будешь так тащиться, я тебя, ну, пришпорю, да-да. Конь не обратил на его слова внимания, и тогда Шаста сел покрепче в седло, сжал зубы и выполнил свою угрозу. Но что толку, конь шагов пять протрусил рысью не больше. Совсем стемнело, рок умолк, только ветки похрустывали справа и слева. И Шаста подумал, куда-нибудь да выйдем, хорошо бы не к Рабодашу. Коня своего он почти ненавидел, к тому же очень хотелось есть. Наконец он доехал до развилки, и когда прикидывал, какая же дорога ведет в Анвард, сзади послышался цокот копыт. «Рабодаш, по какой же дороге он пойдет, если я пойду по одной?» Он может пойти по другой, а если буду стоять тут, схватит наверняка. Шаста спешился и поспешил с конем по правой дороге. цок от копыт приближался, и минуты через две воины были у развилки. Шаста затаил дыхание. Тут раздался голос. «Помните мой приказ. Завтра в Нарнии каждая капля их крови будет ценней, чем галлон вашей». Я сказал «завтра». «Боги пошлют нам лучшие дни». и мы не оставим живым никого между Керпаравалем и Западной степью. Но мы еще не в Нарнии. Здесь, в Орландии, в замке Лума, важно одно — действовать побыстрее. Возьмите его за час. Вся добыча — ваша. Убивайте всех мужчин, даже новорожденных младенцев, а женщин — золото, камни, оружие, вино. Делите, как хотите. Если кто уклонится от битвы, сожгу живьем. А теперь во имя Великой Таш. Вперед! Звеня оружием, отряд двинулся по другой дороге. Шаста много раз за эти дни повторял слова «двести лошадей», но до сих пор не понимал, как долго проходит мимо такое войско. Наконец, последний звук угас в тумане, и Шаста вздохнул с облегчением. Теперь он знал, какая из дорог ведет в Вард, но двинуться по ней не мог. Пока он думал, как быть, конь шагал по другой дороге. Ну, — Ничего, куда-нибудь все равно приеду, — попытался утешить себя Шаста. Дорога и впрямь куда-то вела. Лес становился все гуще, воздух холоднее. Резкий ветер словно бы пытался и не мог развеять туман. Если бы Шаста бывал в горах, то понял бы, что это значит. а не с конем уже очень высоко. — Какой я несчастный, — думал Шаста, — всем хорошо, мне одному плохо. короли и королева Нарнии вместе со Свитой бежали из Тажбаана. а я остался. Аравита, Уинни и Иго-го сидят у отшельника и горе не знают, а меня, конечно, послали сюда. Король Лум и его люди, наверное, уже в замке успели закрыть ворота, а я… Да что тут говорить? От голода, усталости и жалости к себе он горько заплакал, но как только слезы потекли по щекам, почувствовал, что за ним кто-то идет. Он ничего не видел, только слышал дыхание. и ему казалось, что неведомое существо очень большое. Он вспомнил, что в этих краях живут великаны, и теперь ему было о чем плакать, только слезы сразу высохли. Что-то или кто-то шло так тихо, что шаста подумал, не померещилось ли ему, и успокоился, но тут услышал очень глубокий вздох и почувствовал на левой щеке горячее дыхание. Будь бы конь получше, или если бы мальчик знал, как с ним справиться, то пустился бы в скач. Но, увы, сейчас это невозможно. Конь шел неспешно, а существо шло почти рядом. Шаста терпел сколько мог, наконец спросил. «Кто ты такой?» И услышал негромкий, но очень глубокий голос. «Тот, кто долго тебя ждал». «Ты великан?» «Можешь звать меня и так». но я не из тех созданий. Я тебя не вижу. Шаста вдруг страшно испугался. А ты? Ты не мертвый? Уйди, уйди, пожалуйста. Что я тебе сделал? Нет, почему? Мне хуже всех. Теплое дыхание коснулось его руки и лица и голос спросил. Ну как? Живой я или мертвый? Поделись лучше со мной своими печалями. И Шаста рассказал ему все. что не знает своих родителей, что жил у рыбака, что сбежал, что за ним гнались львы, что настрадался от страха среди усыпальниц, а в пустыне были звери, и было жарко, и хотелось пить, а у самой цели еще один лев погнался за ними и ранил Аравиту. Еще сказал, что давно ничего не ел. «Я не назвал бы тебя несчастным», — проговорил голос. «Да как же! И львы за мной гнались, и...» «Лев был только один», — возразил голос. «Да нет, в первую ночь их было два, а то и больше. И еще лев был один», — повторил голос. Просто быстро бежал. «А ты откуда знаешь?» — удивился Шаста. «Это я и был». Шаста онемел от удивления, а голос продолжил. «Это я заставил тебя ехать вместе с Аровитой. Это я согревал...» И охранял тебя среди усыпальниц. Это я уже львом, а не котом Отогнал от тебя шакалов. Это я придал лошадям новые силы В самом конце пути, Чтобы ты успел предупредить короля Лума. Это я, хоть ты того и не помнишь, Пригнал своим дыханием к берегу лодку, В которой лежал умирающий ребенок. И Аравиту уранил ты? да «Я». «Зачем же?» «Сын мой, мы сейчас говорим о тебе, не о ней. Я рассказываю каждому только его историю». «Кто ты такой?» «Я...» «Это я...» — произнес голос так, что задрожали камни, и повторил четко и ясно. «Я...» «Это я...» А потом, едва слышно, словно листва, обладатель голоса прошелестел. «Я...» это я шаста уже не боялся что его съедят не боялся что кто то мертвый но все равно боялся и радовался туман стал серым потом белым потом сияющим где то впереди запели птицы золотой свет падал сбоку на голову лошади солнце встает подумал шаста и поглядев в сторону увидел огромнейшего льва лошадь его не боялась или не видела Хотя светился именно он, солнце еще не встало. Лев был одновременно устрашающий и невыразимо прекрасный. Шаста жил до сих пор так далеко, что ни разу не слышал тархистанских толков о страшном демоне, который ходит по нарне в обличии льва, и уж тем более не слышал правды об Аслане, великом льве и лесном царе, но лишь взглянув на него соскользнул на землю, и низко поклонился он ничего не сказал и сказать не мог и знал что говорить не нужно царь зверей коснулся носом его лба шаста посмотрел на него и глаза их встретились тогда прозрачное сияние воздуха и золотое сияние льва слились воедино и ослепили шасту а когда он прозрел на зеленом склоне под синим небом никого не было только он до да конь, до да птицы на деревьях.